то есть мы не можем себе представить ничего более яркого, чем солнце. Таков был блеск четвертого отряда, семьи отца, являющего ей то, как он дышит и рождает чада. Таков был блеск семьи отца, то есть такими лучезарными были в четвертой небесной сфере, Души Святых, которым Бог Отец являет таинство Исхождения Бога Духа и рождения Бога Сына. И Беатрича мне, благоговей, пред Солнцем ангелов, да недр Плотского, Тебя вознесшим милостью Своей. Пред Солнцем ангелов, то есть перед Богом плодского, то есть вещественного солнца. Ничья душа не ведала такого, святого рвения, и отдать свой пыл создателю так не была готова, как я, внимая, это ощутил, и так моя любовь им поглощалась, что я о Беатриче позабыл. Она без гнева только улыбалась, но так сверкала радость глаз святых, что целостная мысль моя распалась. Мысль Данте, всецело сосредоточенная на Боге, обратилась также на окружающее. Я был среди блесков мощных и живых, обвивших нас венцом, и песня их слаще еще была чем светил облик их я был среди блесков мощных и живых в недрах солнца поэту предстают души мудрецов богословов и философов так дочь латоны иногда блестящий наденет пояс и огнем сквозя он светится во мгле Его держащий, дочь Латоны, то есть Диана, луна. В дворце небес, где шла моя стезя, есть много столь прекрасных самоцветов, что их из царства унести нельзя. Таким вот было пение этих светов, и кто туда подняться не крылат, тот от немого должен ждать ответов когда певучих солнц горящий ряд, нас, неподвижных, обогнув трикраты, как звезды костям близкие кружат, остановился, как среди баллаты, умолкнув, станет женщин череда и ждет, что подзвучал, запев начатый. В одном из них послышалось, когда, луч милости, который возжигает, Неложную любовь, чтоб ей всегда, Расти с ним вместе, как в тебе сверкает, Что вверх тебя ведет по ступеням, С которых шедший вновь на них ступает. Тот, кто твоим бы отказал устам, В своем вине не больше бы свободен, Был, чем поток, не льющийся к морям. Баллата песнь, сопровождающая пляску. В одном из них послышалось говорящий Фома Аквинский или Фома Аквинат, схоластический философ и богослов 1225-1274, учение которого послужило основой наиболее реакционных течений в католицизме Ты хочешь знать, какими благороден цветами наш венок сплетённый тут, в круг той, кем ты введён в чертог Господень? Я был одним из агнцев, что идут за домиником на пути богатом, где все, кто не собьётся, тук найдут. Я был одним из агнцев, то есть монахом доминиканцем, Тук найдут, то есть обретут внутреннее совершенство. — Тот справа?